Но вот большая часть войск, приведенных баронами, собралась вокруг костров на рыночной площади. И там они едят, и пьянствуют, и орут во всю глотку хмельные песни, играют в кости и ссорятся далеко за полночь. Пламя костра бросает прихотливые тени на кучу сложенного оружия и на неуклюжие фигуры воинов. Любопытные городские детишки боязливо посматривают на них. Крепко сбитые крестьянские девушки, посмеиваясь, подходят поближе и перебрасываются трактирными шутками с солдатами, столь непохожими на их деревенских кавалеров, которые сразу же получают отставку и стоят в стороне, глазея и тупо ухмыляясь. А вдали, на полях окружающих город, Чуть мерцают огоньки других костров, где расположились лагерем отряды каких-нибудь знатных лордов и рыщут, словно трусливые волки, французские наемники вероломного короля Джона. Так, под окрики часовых, охраняющих темные улицы, озаренная вспышком сторожевых огней на вершинах окрестных холмов, протекает ночь. И над прекрасной долиной Старой Темзы загорается заря великого дня, которому суждено решить судьбы грядущих поколений. Едва начинает светать, как на одном из двух островков, чуть повыше того места, где находимся мы, поднимается страшный шум и грохот. Множество рабочих воздвигают там большой шатер, привезенный накануне вечером, И плотники сколачивают скамьи, а обойщики из Лондона стоят наготове с сукнами, шелками, золотой и серебряной парчой. И вот, наконец-то, по дороге, вьющиеся вдоль берега реки, приближаются смеясь и перекликая зычными гортанными голосами человек 10 дюжих алибарщиков. Это, конечно, воины баронов. Они останавливаются на том берегу всего лишь в сотне ярдов от нас и ждут, опершись на алибарды. Проходит час за часом. И все новые и новые отряды вооруженных людей стекаются к берегу, длинные косые лучи утреннего солнца отражаются от их шлемов и панцирей, и вся дорога – Плошь, забита горцующими конями, сверкает сталью. И всюду скачут орущие всадники, и маленькие флажки лениво трепещут на легком ветру, и то тут, то там поднимается суматоха, и воины расступаются, давая дорогу какому-нибудь знатному барону, который верхом на боевом коне, окруженный оруженосцами, спешит стать во главе своих иоминов и вассалов. А удивленные крестьяне и любопытные жители Стейнза облепили склон Куперхила на противоположном берегу реки, и никто из них толком не знает, что тут происходит. Но все высказывают самые разнообразные догадки о великом событии, которое должно совершиться у них на глазах, и некоторые говорят, что это счастливый день для всего народа, а старики недоверчиво покачивают головами, ибо они уже не раз слышали подобные басни. И вся река до самого Стейнза усеяна лодками, баркасами и утлыми рыбачьими челнами, каких уже не встретишь в наши дни, разве что у бедняков, направляемые дюжами грибцами Проходят они, иные на веслах, а иные на шестах, через пороги в том месте, где много лет спустя вырастет нарядный Белуирский шлюз. И подплывают поближе, насколько хватает смелости, к большим крытым баркам, которые стоят на готове и ждут короля Джона, чтобы отвезти его туда, где он должен подписать роковую хартию.